Глава 45 Доброе утро, доктор Джербер. Как хорошо, что вы позвонили. Я сам собирался вам звонить. Мой отец проспал 18 часов кряду и ни разу не вскрикнул Никаких кошмаров! Ничего! В голосе Ива кровери звучала вполне понятная радость. Но в голове у Пьета был полный кавардак. Хорошо. Очень хорошо, только и промямлил он. Сеанс ультразвуковой терапии все же сработал. А он, скрипя сердце, согласился на предложение Эрики, как утопающий, хватающийся за соломинку, она взяла и избавила ребенка от кошмаров. Это на сто процентов ее заслуга. Впрочем, сейчас Джербер звонил Ива по совершенно иному поводу. Вот что написала молчаливая дама. Напоследок рассказывает, что когда молчаливая дама попала в больницу, при ней была Роза, «Единственный подарок тихоне», — думает та. По словам врачихи, они позаботились и о цветке. Если пациентка желает, его принесут в палату. Здесь так много солнца. Молчаливая дама увидит, какой прекрасный стала роза. Молчаливой даме не хочется видеть эту розу. Роза — обман, свидетельство не любви, а ненависти и притязания собственника». «Нет-нет, ей не нужна роза. Она понятия не имеет, как о ней заботиться. Она умеет выращивать только гнилые помидоры на могилах тараканов, порубленных на куски и засунутых в мешок». Голос Ива в трубке временами заглушали посторонние голоса и какие-то шумы. «Вас плохо слышно», — заметил Петра. «Извините, мы сейчас в аэропорту. Стоим в очереди на посадку. Здравствуйте, доктор Джербер!» — послышался веселый детский голос. — Вот решили последовать вашему совету, — продолжил Ива. Улетаем в Монтевидео в недельки на три. Петро совсем забыл о своем совете. Теперь, когда Тихоня умер, не незачем было покидать Флоренцию. Но об этом он промолчал. В последнее время она часто думает о Розе, жалеет, что не забрала ее с собой из больницы. Роза же ни при чем, правда? Невинный цветок. Во время нашей первой встречи вы сказали, что приехали во Флоренцию два года назад и купили виллу в пиан де верно? «Да, — Да-да, я ужасно устал от постоянных переездов, — подтвердил Ива. С тех пор, как родился Матьес, мы нигде не жили дольше двух лет. Кто-нибудь жил на вилле до вас? — Почему вы спрашиваете? После небольшой заминки поинтересовался Ива. «Поверьте, это важно», — ответил Пьетро, не вдаваясь в объяснение. «Там жили Джулио и Александра Волонте. Он работает в финансовой сфере. Она юрист-международник. Продали виллу в связи с переездом на Эльбу». «На остров Эльба», — мысленно зафиксировал Пьетро. «А дети у них есть?» «В один прекрасный день случается то, чего молчаливая дама не ожидала». Она находит свою розу. Такой удачи она и представить себе не могла. Проходя мимо, случайно замечает ее в саду прекрасного старого дома, похожего на сказочный замок. К дому от ворот ведет кипарисовая аллея. Молчаливая дама не сомневается, что это судьба. «Кажется, да. Девочка. Сусана, ведь Уолон ты девочка, я не ошибаюсь?» «Да, доктор Джербер», — послышался в трубке голос Сусаны. «Чуть младшим отеца!» Она легко могла бы перелезть через ворота и забрать розу. Но это было бы слишком жестоко. Забирать цветок оттуда, где ему так хорошо. Роза растет на солнечной полянке, защищенной от ветра и непогоды деревьями. Она в безопасности. Молчаливой даме нечего ей предложить. И она решает не беспокоить розу. Впрочем, Она может подарить Розе тетрадь, где записана вся ее жизнь. «А вы случайно не помните, как ее зовут?» «Минуточку», — Сусанна задумалась. «Кажется, ее зовут Роза».